Вот и ну его к чёрту!» Стало жали старушку. Но несколько дней спустя, когда я шёл из кухни через коридор, услышал тихое кашление за дверью. Я прислушался. Только тихое гудение старого счётчика. И я, будто заразившись привычкой бабушки Шуры, подошёл к двери и посмотрел в глазок. «А там карлик! Не человек, а чупакабра! ктонь Гном с блестящей ярко-малиновой кожей. Его глаза сияли желтыми огнями, рот растянулся в зловещей улыбке, а мелкие острые зубы выглядывали из-под тонких губ. Карлик засмеялся, и этот смех был еще ужаснее, чем его внешность. «Ха-ха-ха! Увидел! Теперь я тебе глаза вырву и уши оторву, чтобы не подслушивал!»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 Молодая и, кажется, красивая. Она была одета в черную безразмерную куртку, в которой утопало ее тоненькое тело. Эта незнакомка выглядела обычно, но вот ее глаза... Они хоть и слабо, но светились в темноте, как у кошки. И один глаз был зеленым, а другой — голубым. — Дочка, смотри-ка, этот проныра достанет нам ключ, — сказал ей карлик, указывая на меня.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 Это было место, куда не хотелось соваться даже днём, а тем более ночью. «Скорее!» – прошепел карлик. «Пошевеливайся, а то передумаю и плакали твои глазки! Ха-ха-ха! Славно сказано, плакали твои глазки!» Он подвёл меня к большой бетонной арке. Это был вход в канализацию. Огромная тёмная труба у подножья холма.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 В мигающем свете возник чудовищно распухший человек. Он был отвратителен. Его кожу покрывали зеленые пятна и струйки желтого гноя. Этот ходячий труп двигался мне навстречу, вытаращив мутные слеповатые глаза. Возможно, это тот самый «Утопленник», которого однажды встретил житель труд трудпоселка Игорь Логинов. «Зачем ты сюда пришел, несчастный?» Повторил он, выпустив из огромного беззубого рта струю вони. Я знал, что пути назад нет, поэтому стоял на месте. И когда мертвец приблизился, пнул его ботинком в живот. Он не удержался на ногах, и его размякшее тело, ударившись об пол, развалилось на части, как гнилой фрукт. Я стоял, едва не задыхаясь от вони, и смотрел на рыхлую массу, которая когда-то была человеком.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 — шептала голова. — Но ты не бойся. Ему недолго осталось пакостить. В тех подземельях, в самом низу, он скоро изгинет. Так и передай эти слова. Я держал в голове, что жниться ему не подруга, и ответил ей. — Он меня об этом не просил. Пусть забирает ключ, а остальное — его проблемы. а А-а-а.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 «Иди, иди!», иди" — прошепел он. «Больше ты меня не увидишь! Хе -хе. Слово даю! И за бабку свою не беспокойся!» «Я не смог удержаться от любопытства. А зачем ты ходил к бабе Шуре? Что она тебе сделала?» «Да ничего!» — ответил карлик. «Просто ходил досмотрел да как она стареет. В, В молодости-то красавицей была, а теперь мы, мрадряхлая!»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 И все, кого он мучает, обретут свободу. Малиновый карлик и та, кого он назвал дочкой, пошли прочь, оставив меня одного в темноте ночи. Я, наконец, смог отправиться домой. Подземелья загробья — это царские покои для властителя людей. Оливий мечтал получить ключ от них, чтобы обрести абсолютную власть».